Глава 22. Рассказ графини Радской. Привести в чувство графиню оказалось намного труднее, чем Джимми Тисайгера. Процесс был значительно длиннее и несравненно артистичнее. Артистичнее так определила Бандл. Она очень рьяно отнеслась к оказанию графине помощи, но помощь главным образом выразилась в обливании холодной водой. Графиня мгновенно отреагировала в недоумении, проведя по лбу белой вялой рукой и что-то чуть слышно пробормотав. Бил, наконец справившись со своими обязанностями по вызову доктора, ввалился в комнату и моментально возобновил попытки строить из себя, по мнению Бандл, вызывающие самое глубокое сочувствие идиота. Он навис над графиней с озабоченным и беспокойным лицом и разразился залпом необыкновенно идиотских замечаний. «Послушайте, графиня, все в порядке, все в порядке. Не пытайтесь говорить, вам вредно. Лежите спокойно, сейчас вам станет лучше, все пройдет. Ничего не говорите, пока не придете в себя, не торопитесь. Лежите спокойно и закройте глаза. Через минуту вы все вспомните. Выпейте глоток воды, выпейте немного коньяку. Это именно то, что вам нужно. Как тебе кажется, Бандал, немного коньяку? Ради бога, Билл, оставь ее в покое!» – раздраженно сказала Бандал. С ней все в порядке. И натренированной рукой она плеснула полную пригоршню холодной воды на покрытой изысканной косметикой лицо графини. Графиня вздрогнула и села. Теперь она выглядела уже значительно более очнувшейся. «Ах!» – пробормотала она. «Мне лучше!» «Да, мне уже значительно лучше!» «Не спешите!» – сказал Билл. «Не говорите, пока вы не почувствуете себя совсем хорошо!» Графиня теснее запахнула вокруг себя полы своего слишком прозрачного пеньюара. «Я прихожу в себя», — проговорила она. «Да, прихожу в себя». Она оглядела небольшую компанию, столпившуюся вокруг нее. Возможно, что-то во внимательных лицах, обращенных к ней, показалось ей недостаточно участливым. В любом случае, она сознательно улыбнулась одному конкретному лицу, на котором явно отражались совершенно противоположные чувства. «Ах, мой большой англичанин!» – встрепенулась она. «Не тревожьтесь, со мной все в порядке». «Вы уверены?» – взволнованно спросил Билл. «Абсолютно. У нас, венгров, стальные нервы». На лице Билла отразилось невероятное облегчение, сменившее совершенно глупое выражение, которое вызвало у Бандл горячее желание покрепче его стукнуть. «Выпейте воды!» – холодно предложила она. От воды графиня отказалась. Джимми, более благожелательный красавица в беде, предложил ей коктейль. К этому предложению графиня отнеслась более благосклонно. Проглотив коктейль, она еще раз огляделась вокруг, теперь уже оживленным взглядом. «Расскажите же, что здесь произошло?» – спросила она. «Мы надеялись, что вы сами расскажете нам», – озадачил ее суперинтендант Батл. Графиня быстро взглянула на него. Казалось, она впервые испугалась этого большого и спокойного человека. «Я заходила к вам в комнату», — сказала Банду. «Постель была не смята, и вас там не было». И замолчала, подозрительно глядя на графиню. Та закрыла глаза и медленно кивнула. «Да-да, теперь я все вспомнила». «О, это было ужасно!» — графиня передернула плечами. «Вы хотите, чтобы я вам рассказала?» Баттл кивнул. «Будьте так любезны!» В тот самый момент, когда Билл воскликнул. «Не надо! Не надо, если вы не чувствуете себя достаточно хорошо!» Графиня перевела взгляд с одного на другого, но спокойные, уверенные глаза суперинтенданта Баттла выиграли поединок. «Я не могла заснуть!» – начала графиня. «Этот дом, он действовал угнетающе на меня. Я все была, как говорится, будто на иголках». Не находила себе места. Я знала, что в таком состоянии бесполезно было и думать о том, чтобы заснуть. Я ходила по комнате, читала, но книги, которые я нашла, не очень заинтересовали меня. Я решила спуститься сюда, в библиотеку, и выбрать что-нибудь более увлекательное. Естественное желание, подбодрил ее Билл. И очень часто встречающиеся, поддержал Батл. Как только мысль о библиотеке пришла мне в голову, я вышла из комнаты и направилась вниз. В доме было очень тихо. «Извините», — перебил ее Батл. — «не могли бы вы попытаться назвать время? Когда это происходило?» «Я никогда не обращаю внимания на время», — надменно ответила графиня и вернулась к своему рассказу. В доме было очень тихо. Можно было услышать, как мышка пробежит, если бы мыши здесь были. Я стала спускаться по лестнице. Очень тихо. Очень тихо. — Естественно, я не хотела беспокоить прислугу, — укоризненно ответила графиня. — Я пришла сюда. Я прошла в этот угол и стала искать на полках подходящую книгу. — Включив, конечно, свет? — Нет, я не включала свет. У меня был, знаете, маленький фонарик. И с его помощью я рассматривала полки. А — -а -а, чуть не пропел суперинтендант. — Вдруг... Продолжала графиня драматическим голосом. Я услышала какой-то звук. Приглушенный звук. Крадущиеся шаги. Я выключила фонарики и прислушалась. Шаги приближались. Таинственные, ужасные. Я скользнула за ширмом. В следующее мгновение дверь открылась и вспыхнул свет. Человек, грабитель, был в комнате. «Да, но...» — начал мистер Тизайгер. Громадный ботинок наступил ему на ногу. И, сообразив, что суперинтендант Батл дает ему знак, Джимми замолчал. «Я чуть не умерла от страха!» – продолжала графиня. «Я старалась не дышать!» Человек подождал минуту, прислушиваясь. Потом той же ужасной, скрытной походкой... Опять Джимми протестующий открыл рот и опять молча закрыл его. Он пересек комнату и выглянул в окно. Он оставался там минуту или две. Потом вернулся назад и, выключил свет, запер дверь. Я была в ужасе. Какой кошмар! А вдруг он наткнется в темноте на меня? В следующее мгновение я услышала, как он опять подошел к окну. И тишина. Я надеялась, что, может быть, он уже вышел из комнаты. Время шло. Я не слышала больше ни звука и была почти уверена, что он так и поступил. И уже совсем была собралась включить фонарик и все исследовать, как... престисимо! Все это началось! Да! Ах! Это было просто ужасно! Никогда, никогда не забыть мне такого кошмара! Двое мужчин старались убить друг друга. Какой кошмар! Они катались по комнате, и кругом ломалась мебель. Мне показалось, что я услышала и женский крик, но он прозвучал не в комнате, кричали где-то снаружи. Один повторял «Пусти, пусти!», а другой, судя по выговору, явно был джентльмен. Джимми выглядел довольным. «Он ругался главным образом», продолжала графиня. «Несомненно, джентльмен», — согласился суперинтендантом Батл. «Потом», — продолжала рассказ графиня, — «вспышка И выстрел. Пуля ударила в книжный шкаф прямо за мной. Я? И, и я, наверное, потеряла сознание. Она взглянула на Билла. Тот взял ее руку и стал поглаживать ее. «Бедняжка!» — сказал он. «Какой ужас вы пережили!» «Безмозглый идиот!» — подумала Бандл. Суперинтендант Батл быстрым бесшумным шагом подошел к книжному шкафу справа от ширмы. Он наклонился, осматриваясь, и вскоре выпрямился, подняв что-то с пола. Это была не пуля, графиня, сказал он. Это гильза патрона. Где вы стояли, когда выстрелили, мистер Тисайгер?» Джимми занял место у окна. Не знаю, насколько точно, но приблизительно здесь. Суперинтендант Батл подошел к нему и стал на его место. Все правильно, согласился он. Стреляную гильзу выбросит прямо назад. Калибр 0455. Неудивительно, что в темноте графиня приняла ее за пулю. Она ударила в книжный шкаф, примерно в футе от нее. Сама пуля задела оконную раму, и завтра мы найдем ее снаружи, если, конечно, ваш противник не унес ее в себе. Джимми огорченно покачал головой. Боюсь, Леопольд не покрыл себя славой. Графиня посмотрела на него с вниманием и восторгом. — Ваша рука! — воскликнула она. — Она перевязана? — «Значит, это были вы?» Джимми шутливо ей поклонился. «Я так рад, что у меня речь культурного человека», — сказал он. «И я хотел бы заверить вас, что мне и в голову не пришло бы использовать выражение, которое вы слышали, будь у меня хоть малейшее подозрение, что здесь присутствует дама». «А я не все их поняла», — поспешил объяснить графиня. «Хотя в детстве гувернанткой у меня была англичанка». — Вряд ли она стремилась научить вас чему-то ненужному, — согласился Джимми. — Знаю я эти дела. — Но что же все-таки случилось? — спросила графиня. — Я хочу знать. — Я требую, чтобы мне рассказали, что здесь произошло. Мгновенно наступила тишина, и все посмотрели на батла. — Все очень просто, — спокойно сказал он. — Попытка ограбления. Некоторые политические документы украдены у сэра Стэнли Дикпи. Воры чуть было не скрылись с ними, но благодаря молодой леди, он указал на Лорейн, им не удалось. Графиня стрельнула глазами на девушку. Это был довольно странный взгляд. «Вот как?» – холодно сказала она. «По невероятно счастливому истечению обстоятельств она оказалась в нужном месте и в нужное время», – пояснил, улыбаясь суперинтендант. Графиня вздохнула и опять слегка прикрыла глаза. «Странно!» Но я все еще чувствую себя чрезвычайно слабой, — пробормотала она. — Конечно, конечно, ничего удивительного, — воскликнул Билл. — Позвольте мне проводить вас в вашу комнату. Бандл посидит с вами. — Очень любезно со стороны леди Эйлин, но я лучше побуду одна, — возразила графиня. — Со мной все в порядке. Если бы вы только помогли мне подняться по лестнице. Она встала с пола опиралась на руку Била и, тяжело повиснув на ней, вышла из комнаты. Бандл проводила их до холла, где вторично услышала заверение графини, причем с явной резкостью, что с ней все в порядке, и не стала подниматься наверх. Но, наблюдая изящную фигуру графини, поддерживаемую Билом, Бандл внезапно застыла и напрягла внимание. Пеньюар графини, как всегда, был тонок, будто вуаль, Из оранжевого шифона. И сквозь него, под правой лопаткой, Бандл отчетливо увидела маленькую черную родинку. Чуть не задохнувшись от изумления, Бандл стремительно повернула назад к библиотеке, из двери, которой уже выходил суперинтендант Батл. Впереди него шли Джимми и Лорен. Ну вот, сказал Батл, окно я запер, снаружи будет дежурить мой человек. Теперь я запираю эту дверь и кладу ключ в карман. Утром же мы проделаем, как говорят французы, реконструкцию преступления. Да, леди Эллин, что случилось? Суперинтендант уставился на Бандл. Я. Я должна поговорить с вами немедленно. Ну, конечно, я. Внезапно появился Джордж Ламакс. Рядом с ним доктор Картрайт. Вот вы где, Батл, вам будет приятно узнать, что с Урурком оказывается ничего страшного. Я и не думал, что с мистером Урурком что-нибудь страшное, ответил Батл. «Он находится под действием сильного снотворного», — уточнил доктор. «Утром проснется в полном порядке. Может быть, будут легкие головные боли, а может быть и нет. Теперь, молодой человек, давайте-ка взглянем на вашу руку». «Давай, нянька», — сказал Джимми Лорен, — «подержи таз или мою руку. Будь свидетелем мук сильного человека. Ты знаешь эти штуки». Джимми Лорен и доктор вышли вместе. Бандл продолжал бросать отчаянные взгляды в направлении суперинтенданта Батла, которому что-то скучно и утомительно рассказывал Джордж. Суперинтендант терпеливо ждал, пока слова словоохотливость Джорджа не прервала маленькая пауза и тут же воспользовался предоставленной возможностью. «Скажите, сэр, можно ли мне переговорить с глазу на глаз с сэром Стэнли? Вот здесь, в маленьком кабинете». «Разумеется», — ответил Джордж. Я сейчас же пойду и приведу его. И он поспешил наверх по лестнице. Батл быстро увлек Бандл за собой в гостиную и закрыл дверь. Итак, леди Эйлин, что случилось? Я расскажу вам все так кратко, как смогу. Но вообще-то это длинная и запутанная история. Быстро, насколько было возможно, Бандл рассказала о своем знакомстве с клубом «Семь циферблатов» и о явившихся его результатом приключениях. Когда она закончила, суперинтендант Батл сделал маленький и медленный глубокий вдох. На мгновение каменные черты его лица разгладились. Поразительно, удивился он. Но «Ну, не верится, что такое возможно. Мне нужно было подумать об этом раньше. Вы же сами намекнули мне, суперинтендант. Вы сказали, чтобы я спросила Билла Эверслея. «Опасно намекать на что-либо таким смекалистым людям, как вы, леди Эйлин. Мне и в голову не пришло, что вы решитесь на такое». «Все в порядке? Вам не приходится винить себя в моей смерти?» «Пока нет», — мрачно ответил Батл. Он замолчал, как будто в задумчивости, перебирая мысли в голове. «Не могу понять, о чем думал мистер Кисайгер, разрешая вам подвергать себя такой опасности?» «А он обо всем узнал только потом». — ответила Бандл. — Я не полная простофиля. Кроме того, он по занят ухаживаниями за мисс Уэйт. — Вот как? — переспросил суперинтендант. А, а Он слегка ей подмигнул. — Мне придется поручить мистеру Эверслею поухаживать за вами, леди Эйлен. — Биллу? — презрительно воскликнула Бандл. — Но, суперинтендант Батл, вы не дослушали мой рассказ до конца. Женщина, которую я видела там, Анна, номер первый, это точно. Номер первый, Радская, И быстро стала рассказывать, как узнала ту по родинке. К ее удивлению, супертендант неуверенно захмыкал. Родинка еще ни о чем не говорит, леди Эйлин. Две разные женщины нередко могут иметь совершенно одинаковые родинки. Вы не должны забывать, что Радская очень известная в Венгрии личность. «Тогда это не настоящая графиня Радская, говорю вам. Уверена, что это та самая женщина, которую я видела там. Ну а сегодня ночью, как мы нашли ее? Не верю, что у нее вообще был обморок». «О, я бы не был столь категоричен, леди Эйлин. Стрелянная гильза, ударившая в книжный шкаф рядом с ней, могла до смерти перепугать любую женщину. Все равно, что она здесь делала. Никто не ищет книги с фонариком». Баттл поскреб пальцами щеку. Казалось, ему очень не хотелось продолжать разговор. Он начал вышагивать, зайти вперед по комнате, как будто размышляя. Наконец он повернулся к девушке. «Послушайте, леди Эйлин, я поверю вам, поведение графини действительно подозрительно. Я знаю это так же хорошо, как и вы. Оно очень подозрительно, но нам нужно соблюдать осторожность. С посольством нельзя допускать никаких неприятностей. Нужно быть до конца уверенным. Понимаю, если бы вы были уверены. И еще кое-что. Во время войны леди Эллин было много гневных протестов насчет немецких шпионов, оставленных на свободе. Сующие нос во все дырки постоянно писали об этом письма в газеты. Мы не обращали внимания. От оскорблений нам не было больно. Мелкая рыбешка была оставлена в покое. Почему? потому что через нее рано или поздно мы выйдем на большую рыбу, на самую большую. Вы хотите сказать Неважно, что я хочу сказать, леди Эйлин?» Запомните вот что. Я знаю о графине все и хочу, чтобы ее оставили в покое. А теперь мне надо придумать, что сказать сэру Стэнли Дигби.